Издательство «Эксмо». Александр Мясников. Врача вызывали ответы на самые важные вопросы о здоровье, красоте и долголетии. Предисловие. Часто меня спрашивают, так вы все-таки кто, врач или телеведущий? Тем высвечивая кажущуюся двойственность моего положения. Кажущуюся, потому что как телеведущий я интересен людям именно как врач – но чтобы люди к врачу прислушивались, он должен быть, безусловно, грамотным и честным со своими пациентами, в данном случае зрителями и слушателями. Это требует постоянного труда и непрерывного самообразования. Давно подсчитано, чтобы современный врач оставался своим в высокопрофессиональной среде, ему необходимо читать не менее трех часов в день. Ежедневно выходят сотни статей в сотнях источников – и современному врачу надо быть в курсе всего. Совершенно не обязательно, чтобы все эти статьи были высокоинформативно или хотя бы добросовестно написаны. Но ориентироваться в происходящем надо обязательно. Это как воспитание ребенка. Родитель обязан знать все его интересы, мечтания, пробелы и слабые места в обучении. Выслушивать его фантазии, улыбаться наивным попыткам обмануть и знать планы на будущее. Воспитание в себе врача точно так же подразумевает постоянное погружение в надежды, успехи, неуспехи, поиски правильных путей развития современной медицины. К сожалению, у нас в стране пока очень мало кто из врачей понимает необходимость такого подхода к профессии. Да и только понимать мало. Тут надо и английский язык знать. Английский в среде врачей занял место средневековой латыни и немецкого языка, без знания которого был немыслим врач начала 20 века. И организовать свой день так, чтобы выделить эти несколько часов. Более того, такой подход у нас пока и не востребован. Я знаю много примеров, когда международно образованные врачи не могут найти себе работу – и понимаю глав врачей, которые им отказывают, очень хлопотно с такими специалистами. Они знают, как надо, а приходится работать, как и есть, и это источник конфликтов и противоречий. Вот и ждем годами, чтобы работали наши больницы, как надо, но ведь само это не делается. И вот тут мне, врачу, приходит на помощь положение телеведущего медицинской программы. Нашу инертную, неорганизованную, так и не определившуюся, какой ей быть, по сути, медицину, еще когда переделаешь. А зрители, вот они, перед тобой, их миллионы, и они тебе верят. Верят просто по факту, что этот телевизор, средства массовой информации. Работают все радиостанции Советского Союза, ТАСС уполномочен заявить – Кто тогда мог подумать, что телеэкран станет просто средством манипуляции людьми, направленным на внедрение в их мозг рекламы и ориентированным только на получение прибыли, и будет подчиняться волчьим законам чистогана? Но ты эту веру разменять на этот чистоган не можешь, не имеешь права. Телестудия теперь твое рабочее место врача, Клятва Гиппократа и врачебная честь для меня не пустой звук. Вот и приходится читать ежедневно, везде, в пробках, рано утром, пока все спят и в доме тихо, на совещаниях, иначе бы я на них не высидел, в самолете, в перерывах между съемками. Спасибо интернету, незаменимая вещь в обучении, но, к сожалению, просто губительная при массовом применении для заполнения досуга и псевдообщения. Вот так две мои ипостаси помогают друг другу работать для вас с полной отдачей и оставаться честным перед самим собой в том числе. Хотя судите о моей работе в конечном итоге вам. За те несколько лет, что я еженедельно по несколько раз появляюсь перед вами на телеэкране, прочно определился круг тем, которые вызывают у вас постоянный интерес и массу вопросов. Сколько бы времени мы этому не уделяли? Это... Что бы такого съесть, чтобы похудеть? Как оставаться молодым и красивым? Как не заболеть? А если заболел, то что делать? Самые частые вопросы. Первое. Надо ли чистить печень? Второе. Сколько воды в день пить? Третье. Как выводить глистов? Четвертое. Надо ли оперировать грыжу позвоночника? Пятое. Как часто проверяться на онкомаркеры? Шестое. Что делать, если на УЗИ обнаружили камни, кисту, гемангиому, узел и прочее, седьмое, надо ли при гипертонии лекарства принимать постоянно, восьмое, правда ли, что лечиться лучше травами, девятое, почему не имеют пальцы рук, сводит ноги, десятое, что делать с моей головной болью, одиннадцатое, принимать ли статины, двенадцатое, почему ничего не ем, но прибавляю в весе, тринадцатое, как бросить курить, четырнадцатое, что делать с запором, пятнадцатое, как справиться с бессонницей». 16, -е, почему выпадают волосы и так далее, и так далее, и так далее. Обо всем этом мы и поговорим в этой книге. Причем практически все это так или иначе описывалось в моих многочисленных предыдущих книгах. Поэтому здесь мы поговорим в формате именно телепередачи. Коротко, Доступно, без теоретических выкладок, так, чтобы прослушивание этой книги напоминало именно живое общение между нами».